«Ну и что натворил ваш красавчик?» Они находились в палатке со стульями, закуской и чаем, которые, похоже, приготовил Юрий. Так как велась война, алкоголь не заготовили, и слегка расстроенный Роран пил чай и заваренный ляпис, заедая сушеной рыбой, мясом и другой едой, пока задавал Лейли вопросы. Она притащила сюда краса, но как только они вошли внутрь, просто бросила его, села напротив и тоже пила заваренный ляпис чай. Не так давно мы присоединились к армии Империи, и нас тут же отправили в небольшое сражение на передовой. Конечно, это была работа и возможность показать себя Империи, поэтому мы согласились. Вы ведь любимчики королевства Вагенбург, и часто отправляют такие места. Красс был авантюристом, и его поддерживало королевство Вагенбург за его способности. Его славили как героя, и в случае чего сразу могли отправить на передовую, но Рорно показалось странным, что его так спокойно отправили в другую страну. «Всё просто. Это дешевле». Как сказала Лейла, смысл в том, что далёкая империя будет должна «немного». Возможно, получится когда-нибудь этим воспользоваться. Если бы попросили отправить армию, Вагенбург сразу бы отказался. Однако отправка авантюристов практически ничего не стоит, и так они могут сделать империю должником, дав драгоценного авантюриста. Если авантюрист преуспеет, долг только возрастёт. «Вполне рентабельно поступать так». «Довольно печальная история, и всё же, солдаты Империи превозносят вас, так что определённых успехов вы добились». Вот мы вернулись к началу. Отряд, в который они попали, столкнулся с отрядом противника, и завязалось сражение. Преимущество было на стороне Империи с их более сильными солдатами и при поддержке авантюристов, но появление всего одного человека всё изменило. Злое божество ярости, признанное магом огня». Она выжигала всех в одиночку, изменив положение дел, и подвела ситуацию к почти полному разгрому противника. «Тот наш озабоченный заметил, что Макта женщина?» добыть да не может. К тому же красивая и молодая, и раз принялся её соблазнять». В голосе было недовольство, когда Лейла пронзила парня взглядом. раз же пил и ел, и будто не замечал этого, пока с ним говорили мрачные Анджи и Лору, Но тут ощутил взгляд Лейлы, повернулся в её сторону и улыбнулся. Ну и началось. Наплевав на безопасность, этот дурак бросился к волшебнице, напевая прекрасные слова и скача вокруг. «Если мой здравый смысл работает как надо, не должны ли были солдаты после такого возненавидеть его? Высоко оценивать смелость того, кто пытается соблазнить женщину-врага, не хочется». Этому дураку повезло, что ревело пламя, и большая часть солдат пыталась подальше отойти от волшебницы. Со вздохом Лейла потрепала свои волосы. Её лицо помрачнело от усталости. Урора ничего не мог с этим сделать, лишь ещё подлил чай в пустую кружку девушки. Промочив горло, Лейла продолжила. Со стороны казалось, что это озабоченное животное смогло как-то угомонить разбушевавшегося вражеского мага. Но на деле она своими попытками соблазнить вынудила прекратить нападение. «А, для своего возраста она довольно невинна. Мужчины никогда не пытались соблазнить, потому она запаниковала и просто застыла». «Невинна? Как же? Была бы она милой, не делала бы такого!» Это переговаривались Гула и Луксери, ослышавшие рассказ Лейлы. Дауна вообще не проявлял к этому интереса, а Рорен попросил всех помолчить и спросил у Лейлы. «Так вы не поняли, почему волшебница так разозлилась?» Если отбросить ситуацию, ведь нет ничего плохого в том, что мужчина пытается заигрывать женщиной. Аррора не считал, что попытка соблазнить сама по себе была плоха. Конечно, это при условии полного игнорирования всех условий, но если не нравится, можно просто отказать. Однако смысла злиться точно нет. Неужели после отказа он не угомонился? В таком случае её можно понять. Если бы всё на отказе закончилось, этот низший демон похоти всё же смог соблазнить её одними словами. «Слова становятся всё более жестокими». Сэна горько улыбнулась, а Рорен понимал, что тут ничего не поделаешь, и ждал, что дальше скажет Лейла. Если получилось соблазнить, они бы переманили злое божество ярости, но всё не могло сложиться так удачно. «Мы могли бы переманить мага на нашу сторону, однако рядом с красом были мы». Тут Рорен всё понял. Как и сказали Гулы и Луксерия, ярость ещё никто не пробовал соблазнить, потому она могла попасть в сети краса. Вот только она столкнулась с тем фактом, что вокруг парня более одни девушки. В таком случае Роран понял, что произошло. Да, она взбесилась. «Я даже немного сочувствую госпоже Рейс. Я тоже женщина, и могу понять её чувства». В ответ Ляпис Лейла кивнула. Ляпис посмотрела на Краса, и даже Роран ощутил, каким холодным был взгляд, но сам парень почему-то смутился и стал чесать щёку. Бедная волшебница поняла, что её обманули, и вся покраснела. «Но вас не убили». Будь это простая официантка в таверне, то она бы отвесила оплеуху. А злое божество ярости могла всё спалить там, и раз она этого не сделала, Кроссу очень повезло. Она обронила, что не простит за это, и сбежала. Но находившиеся вдалеке солдаты всего этого не слышали. Плечи расстроенные Лейла опустились, она бессильно вздохнула и продолжила. Могло показаться, что Крас убедил волшебницу, и она временно отступила. Когда мы вернулись, все стали относиться к нему как к герою, предотвратившему уничтожение отряда. У королевства Вагенбург всё это вызовет лишь приступ смеха, а сама Лейла была расстроена. «Почему-то эти ходячие чресла, имитирующие мужчину, додумались в такой ситуации соблазнить врага. И каким-то образом у них получилось. Я так точно скоро состарюсь». «И правда неприятно, но если тебе это так не нравится...» «Почему просто не уйти?» а Рорен подумал, что девушка этого не может. В отличие от двух других, Лейла была рыцарем и работала с красом по приказу королевства. Даже если бы она его ненавидела, но должна была следовать приказу, и если она скажет, что уходит, ей придётся покинуть стражу. И уставшая Лейла ответила нечто иное, чем то, что ожидал, считавший это ужасным Рорен. «У меня есть причина, почему я не могу уйти. Помимо того, что я рыцарь. Понимаю». «Любовь и всё такое. Но всему же должен быть предел». «Это, конечно, так, но я сомневаюсь, что повстречаю кого-то лучше Краса». «Прости, что спрашиваю, но что тебе в нём нравится?» Хоть Лейла и жаловалась на действия Краса, оценивала его как самого лучшего. Роран подумал, может, они чего-то не знают, и Лейла ответила. а «Лицо». «А? Я придирчива к внешности. Не смогу находиться рядом с мужчиной, чьё лицо мне не нравится. Ты тоже довольно симпатичный, Роран» но Крас просто за гранью». «Ага». «Спасибо». Выдавил из себя Роран, и другие отреагировали схожим образом. Ляпис застыл, опялись в одну точку, Гулу луксир и Луксири, не верив услышанную, смотрели прямо на Лейлу. Да он кажется, заснул, он откинулся на спинку стула и не двигался, но ну, остальных слова Лейлы потрясли. «Лицо Краса – мой идеал. Другого такого мужчину я не встречу. Единственное, хотелось бы, чтобы он хоть на десятую был не таким бабником». Роран отвёл взгляд случившейся уверенностью Лейлы и посмотрел на других спутниц краса. Их признание Лейлы не удивило. Зато они поняли, почему была удивлена команда Рорана, потому отвернулись, а их глаза забегали. Атмосфера в палатке стала какой-то странной, и помочь с этим было некому, но тут навес приоткрылся и показался Юрий. «Отдохните сегодня как следует. Завтра с утра в бой. Командир, ты откуда наблюдал? Не понимаю, о чём ты». «В общем, я всё сказал», — сообщил Юрий и ушёл так же внезапно, как и явился. Сейчас надо было сосредоточиться на завтрашнем сражении с королевством, потому другие мысли оставалось лишь забросить на второй план.